Фюзель готов был рвать и метать, но помалкивал хлеба и теплое пиво. Сидел за длинным дубовым столом в, как он понял, общем обеденном зале, где кругом сновали люди, какие-то другие люди помимо него. Испражненц сделал еще глоток теплого пива. Нестабильность подери, они всегда тут пьют эту теплую гадость. И сморщился так, что даже... Заслезились глаза. Яркий пример того, что можно продолжать колоться, но преспокойно есть кактус. Фюзель вообще всем своим существом, которое благодаря обширной фигуре увеличивалось вдвое, воплощал принцип «дают бери, бьют беги». Пока бить не собирались, и он сидел тихомирно, Но внутри бушевал адский циклон. Причиной такой душевной непогоды стало вот что. В очередной раз, пересиливая себя и морщусь, как кувшин с прокисшим молоком, даже комочки на лице появились, Физель наткнулся на инженера. Тот начал воодушевленно объяснять испражненцу, что ты... Сначала самозванный император не обращал внимания, но потом осознал сказанное и... «Я повторяю в десятый раз!» Орвал и фюзель. «Это я не надену! Что это вообще такое?» Бедный инженер понять не мог, что вызвало такую реакцию господина в мундире, который сидел на нем как жилет на тыкве, узко, нелепо и не к месту. Его инженеры всего лишь попросили провести небольшой инструктаж, а теперь приходится вытирать слюну, больше похожую на зловонную слизь, с лица. Инженер вытер капли со лба. «Мы еще не придумали это название, но господин Кейзер сказал, что этим обязательно должны уметь пользоваться все те, кто будет там. Это все ради безопасности». Испражненц покрутил в руках так разозлившее его приспособление. Большой кусок ткани, нитками привязанный к поясу, из которого торчала еще куча непонятных лесок и веревок. «И это...» Он потряс непонятной вещью. «Вы называете безопасностью?» «И вообще, какой такой там?» «Можно объяснить нормально, по-человечески?» Фюзель не привык, что ему перечит. Точнее, скорее даже привык пресекать любое недовольство на корню. Потому что, в конце концов, он тут начальник. И деньги идиотам-сотрудникам платит тоже он. И хотя весь мир пока не крутится вокруг фюзеля. Хотя бы окружающие пусть будут любезны стать задорной, красивенькой и покорной марионеткой, двигающейся так, как ему надо, ни шагу вправо, ни шагу влево. А этот инженер явно ничего не понимал в жизни, в той жизни, которую вел испражненц, по крайней мере. Я еще раз повторяю, даже не подумаю. Господин фюзель. Раздался голос и лицо хозяина рваных крыльев дракона тут же поледенело. «Это правда очень важно для вашей же безопасности». Кейзер подошел к обомлевшему испражненцу и взял у него из рук приспособление. «Я думаю, вы меня прекрасно понимаете. В плане должна быть продумана каждая мелочь, как каждая шестеренка на чертеже, иначе как нам победить?» Услышав нам, внутри физеля зазвонили радостные колокола самовлюбленности. Подумать только. Сам мэр хочет, чтобы у них, именно у них, все вышло. Кейзер же отдал приспособление обратно в руки все еще шокированному испражненцу и отправил инженера заниматься другими делами. Я... «Разберусь, конечно, разберусь. Нашел силы выдавить фюзель. Славно. Кейзер позволил себе ухмыльнуться, эмоции этой его лицу не прибавила. Вы же догадываетесь, что путь был долгий?» «Да-да, конечно. Перебил испражненц и тут же прикусил язык. Как и ваш дедушка, вы... Мэр Хмельхольма?» Резко сжал механическую руку в кулак. Фюзель сглотнул. Простите. Не надо. Махнул другой рукой Кейзер. Все это и сделано для того, как раз чтобы так перестали говорить и думать. Когда все кончится на вас и проверим. Еще чуть-чуть. Мэр понимал, что говорит сейчас не совсем с человеком. В его воображении, будь оно свойственно к яркому мышлению метафорами, образовалась бы ходячая куча плотно утрамбованного компоста, которая воняла. но не физически нет, это еще ладно, а всем своим существом источало такое, правильнее, наверное, сказать, напряжение, что у находящихся рядом начинало покалывать сердце, и сводить желудок. Под испуганным взглядом испражненцы, мэр еще несколько раз сжал и разжал механическую руку. «Вы знаете», — вдруг заговорил Кейзер, нахмурив сидеющие брови, «Ради чего мы перебили всех грифонов?» «Э-э-э», — перемялся Фюзель с ноги на ногу, «Я слышал слухи, сплетни, предполагал, но...» Кейзер хмыкнул. «Нет, все-таки прав был Барбарио, но польза может прийти даже от самого прогнившего насквозь яблоки. Как минимум, чтобы отравить кого-то, если понадобится. Или приманить на запах гнили. Для мэра испражнен с таким яблоком в принципе и был». Кейзер не любил ходить по головам в том смысле, в котором об этом говорят. Он уважал разных людей, сильных и по-своему слабых, работящих и слегка ленивых. В каждом было то, чего он, возможно, не находил в себе, а это — повод относиться к ним почти на равных, если не лучше. Но вот Фюзель. Фюзель и Мерхмельхольма — Элементарно не видел человека никакого совсем. Нет, господин испражненц. Он, наконец-то, разжал механическую руку, достал из кармана темно-синего мундира пузырек с рубиновой жидкостью, откупорил, выпил и убрал обратно. Это все ради неба. Простите. Не понял, самопровозглашенный император Таверн? Вы сказали небо? И вот теперь Фюзель злился, морщась от теплого пива. Почему вообще он, хозяин сети Таверн, уже так скоро он знал, чувствовал, обещавший превратиться в настоящую империю еды, должен есть в общем зале. Он, стоящий бок о бок с мэром Кейзером, в его грандиозном плане. Только вот Фюзель совсем не был посвящен в планы и вообще не понимал, что вокруг происходит. Посвящать его, похоже, никто не собирался. Только какие-то постоянные намеки, будто бы даже уколы в его сторону, и ведь от самого Кейзера в том числе. Фюзель делал, что просили, но не понимал, что конкретно делает и ради чего, Какая грандиозная цель у всего происходящего? Война войной, но ведь ведет же она хоть к чему-то. И скелет этой драконихи — нестабильность. это что они творят с ним? У Физеля руки чесались понять, что... Ведь то был уже и не скелет вовсе, а... А... а... Слово-испражненц подобрать не мог. Поэтому в мыслях останавливался на формулировке нечто большее. Вот он и вышел из себя. Мэр Кейзер ничего не объяснил, дал намек и холодно улыбнулся. Так просто не могло быть. Не должно было быть, ведь Фюзель сам своими силами встроился в эту цепочку. Его звено вклинилось в вереницу остальных но не ощущала себя частью целого, а должно было. Ведь иначе, как ему грязить о раздавленных попадамсах? Фюзель потряс кружкой, нагретое пиво забултыхалось внутри, испражненц посмотрел на свое отражение, в пенной жидкости раздутое до невозможности, и чуть было не плюнул прямо в напиток. Не от отвращения к себе ни в коем случае, пусть хоть и десять раз его расширяет. А от ненависти к напитку, который позволил в себе такую дерзость в отношении к его лику. В этом плане Кейзер, конечно, тоже был хорош. Правда, плевать ему в лицо и испражненцу почему-то даже не хотелось. Инстинкт самосохранения подсказывал. «Ну что?» Вдруг закрепел подсевший мужчина, абсолютно полный незнакомец, и, как прикинул Фюзель, такой же абсолютно полный идиот, «Еще кружечку?» Острым взглядом, будто палкой в грязь, незнакомец ткнул в почти пустую кружку испражненца. «Нет, все-таки Фюзель действительно умел брать, когда дают, на всю катушку». «Идиот!» Подумал испражненц, и еле сдерживаясь, чтобы не сказать вслух. Был бы это его сотрудник, ни капельки бы не останавливал себя. Ты даже не представляешь, чем я занят, с чем соприкасаюсь. Да вот только фюзель сам не знал, чем был занят. Именно эта досадная оплошность и привела его к кружке отвратительного теплого пива за эти ужасные дубовые столы а теперь и к этому омерзительному незнакомцу с молча встал не обращая внимания на недоумевающего подсевшего и зашагал вон из зала даже отказался ради этого от бесплатной кружки вот они великие моральные перемены в человеке на лицо да уж точно катарсис пюзель понял что пора требовать от кейзера ответов ну требовать настолько, насколько получится. Жизнь, особенно сейчас, хозяину рваных крыльев дракона нужна была позарез, а требовать нечто от мэра — все равно, что просить жена от четвертого желании, и все же. Без этого сейчас не получится, ведь дракон должен расправить свои рваные крылья.